Но и не подумал отказаться от похода к Спиралодиску. Эркноор, отдавая дань его ненасытному стремлению к исследованиям, не смог оставить его на тантре. Спиралодиск, гость из дальних миров, оказался дальше от паруса, чем это показалось путешественникам в начале. В расплывшемся вдали свете прожекторов, они неверно оценили размеры корабля. Это было поистине колоссальное сооружение не меньше 350 метров в поперечнике. Пришлось снять кабель из паруса, чтобы дотянуть защитную систему до диска. Таинственный звездолёт навис над людьми отвесной стеной, уходившей далеко вверх и терявшейся в пятнистой тьме неба. угольно черные тучи клубились, скрывая верхний край исполинского диска.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 15 метров в поперечнике и около 10 метров в вышину. Другая сторона звездолета, тонувшая в кромешной тьме, казалась более выпуклой, представляя собой как бы срез шара, присоединенный к диску 20-метровой толщины. По этой стороне тоже изгибался спирально-высокий вал, словно на поверхность выступала наружная сторона, погруженной в корпус корабля спиральной трубы.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 Либо вообще запирался так искусно, что люки не оставляли следов на поверхности корабля. Не нашли ни отверстий оптических приборов, ни кранов продувочной системы. Металлическая скала казалась сплошной. Предвидевший это, Эркноор решил вскрыть корпус корабля с помощью электрогидравлического резака